«Владыка морских глубин» по мотивам романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Часть первая. Уважаемые дамы и господа! Прежде чем ознакомить вас с удивительными событиями, свидетелем и участником которых мне суждено было стать, я полагаю, необходимым сообщить ниже следующее. Я, Пьер Аронакс, адъюнкт-профессор при Парижском музее естественной истории, решив опубликовать свои записи, Руководствовался отнюдь не стремлением к сенсации. Взвесив все «за» и «против», я понял, что не имею права доли скрывать от мира то, что мне удалось увидеть и узнать. Я хочу, чтобы человечество поняло, какую страшную, разрушительную силу могут представлять открытия науки в руках тех, кто деспотически пытается навязать свою волю и власть населению Земли. И какие безграничные возможности для улучшения и облегчения жизни на земле открывают знания и исследования. Богатство природы далеко еще не раскрыты, и перед учеными стоит великая и благородная задача обратить их на благо людей. Я верю в совесть и разум огромного большинства человечества. Итак, я приступаю.